Алексей Родин. Как начать инвестировать? Первые восемь шагов. Энциклопедия начинающего инвестора. Введение. Я уже много лет инвестирую на фондовых рынках, веду телеграм-канал Родин Финанс по финансам, периодически запускаю и провожу свой тренинг по личным финансам и инвестициям, записал курсы по той же теме для разных платформ. Forbes for Business, Тинькофф Инвестиции, Стилбокс, Школа Радислава Гандапаса и так далее. Пишу статьи, Forbes, Business Excellence, Финверсия и так далее. Выступаю на ТВ, Доброе утро на Первом, ТВ-24, ОСН и так далее. Но своей книги нет. Как так? Поделиться есть чем, а на книгу силы времени не хватило. Теперь... Передо мной задача – выгрузить все про личные финансы из головы и последовательно изложить на бумаге, составив краткую инструкцию, как начать инвестировать. Благо, и писать я люблю, и наработок много. В том случае, если книга вам оказалась полезной, интересной, познавательной, напишите отзыв на страничке магазина, где купили ее. И, кстати, ко мне всегда можно обратиться в личку в Телеграм с вопросом, если таковой появится после прочтения книги. Я с удовольствием подскажу и помогу. Структуру работы с личными финансами разрабатывал для себя сам путем проб и ошибок. В конце 90-х я, 20-летний парень, трудился на госслужбе. Денег катастрофически не хватало. Параллельно работе я запустил пять различных бизнесов. Но за ними нужен был глаз да глаз. Поэтому из за затей ничего особо значимого не вышло. Параллельно знакомился с инвестициями. Сначала, как и у многих, это был Форекс. Потом российская и американская фондовые биржи. Сидел вечерами и рисовал графики на миллиметровой бумаге. Скачивал и распечатывал литературу по трейдингу. Разрабатывал свои стратегии. Я перестал терять деньги. Даже начал зарабатывать. И со временем Это получалось все лучше. Начальным капиталом стали деньги отца. Он, человек науки, собирал свои немногочисленные премии в кубышку. Однажды я поделился мыслями об инвестициях, и отец поверил в меня. Дал сумму для старта. Деньги были небольшими, но для мальчишки сам факт имел значение. За это отцу я безмерно благодарен я стал потихоньку зарабатывать сам и помогать с инвестициями друзьям. Вспоминая то время, называю себя подпольным инвестором, так как госслужащему зарабатывать на стороне было запрещено, и мне приходилось все счета оформлять на отца, а самому скрывать это хобби. Сейчас хобби уже давно переросло в профессию. Даже нет. В дело жизни. Я – финансовый советник глав семей. Есть свой консалтинговый бизнес Агентство семейных финансов. Я помогаю семье разработать и запустить финансовую стратегию, которая позволит достичь целей, стоящих перед главой семьи и ее членами. В начале пути я не работал в банках и не учился на модных курсах, практически ко всему пришел сам. Порой мой подход отличается от написанного в популярных книжках, к примеру, Я против финансовой грамотности. Почему? В помощь вам моя пирамида финансовой осознанности. В ее основании на уровне потребностей лежит ресурсная база – финансовая грамотность. В середине – на уровне действий – финансовая компетентность. Замыкает пирамиду уровень смыслов – финансовая культура. Финансовая грамотность – Это содержательная сторона финансовой подготовки. Нужно изучить термины и понятия – деньги, цель, накопление, банк, кредит, бюджет, инвестиции и так далее. Это необходимые компетенции. Очень часто человек на этом и останавливается. Финансовая компетентность – это способность к применению и самостоятельному использованию компетенций, приобрести полезные привычки, планирование, постановка целей, накопление и так далее. Получить опыт разумного и осознанного потребления, достижения целей и инвестирования. Компетентность ⁇ это свойство и качество личности, определяющие ее способность к деятельности на основании приобретенных знаний, на основании сформированных навыков и умений. Компетентность напрямую связана с мышлением. На нее действуют и ее тормозят негативные убеждения, установки и страхи. Финансовая культура – это понимание истинных целей и результатов применения компетентности. Как влияют ваши действия на семью сейчас? К чему приводит каждое действие в будущем? Как отразится сегодняшнее поведение на семье в следующих поколениях? Получив знания, но не убрав негативные установки, Невозможно применять эти знания качественно, в долгую, осмысленно и осознанно. При таком подходе в итоге будут лишь разочарования и потери. Но даже эффективное применение знаний без смысла и проработки истинных целей не приведет к конечной точке, к благосостоянию в широком понимании этого слова. К сожалению, очень часто на грамотности мы и останавливаемся. Многие курсы и книги охватывают только сферу финансовых знаний. Некоторые эксперты помогают получить навыки, но их немного. Да и найти тех, кто является действительно экспертом в данной области, способным эти навыки дать, в нынешнем потоке информации непросто. И тут часто получается так, что мы сами набиваем себе шишки. А вот о культуре не задумывается практически никто. Именно поэтому я против финансовой грамотности как таковой, если человек не идет дальше, выше, к осознанности и пониманию. Подробнее об ошибках при работе с личными финансами я рассказал в интервью на семейном финансовом фестивале. Можете посмотреть его на YouTube. Итак, наш стратегический план – получить знания, Научиться их применять, понимать, зачем мы так действуем и к чему в будущем это приведет. Сказ про каждого из нас. О необходимости самим заботиться о будущем, о создании своей пенсии, мы слышим уже из каждого утюга. Но насколько эти советчики-мотиваторы правы? Может быть, надо жить сейчас и ни в чем себе не отказывать? Предлагаю не ставить себя перед выбором, когда хорошо жить сегодня или в будущем. Человеческая природа такова, что мы выберем синицу в руках, даже если в небе не просто журавль, а самый настоящий суперджет. Свой личный самолет, который будет вас мчать в любую точку мира, исполняя любые ваши прихоти. Ну да бог с ним, с этим суперджетом. Давайте взглянем на соседа Владимир Палыча, который всегда держал синицу в руках. Он прекрасный специалист преданный своему делу. В советское время после института трудился в НИИ, получал хорошую по тем меркам зарплату. В 90-е перебивался подработками. В 2000-е вернулся в НИИ, потом работал в частной компании и тоже по любимой специальности. Жизнь прекрасна, денег хватает, семья не бедствует. Владимир Палыч купил гараж, машину, квартиру в ипотеку, Накопил 500 тысяч рублей на счете в банке, закрыл кредиты и ипотеку. Дети оперились и вылетели из гнезда. У них своя жизнь. Сын стал фермером и переехал за город. Дочь получила приглашение в европейский концерн и уехала в Берлин на руководящую должность средней руки. О чем еще мечтать? Владимир Палыч всю жизнь отдал любимому делу и семье. Дети устроены и занимаются любимым делом. Все прекрасно. И вот нашему герою 65 лет. Пенсия. Сколько он заработал за жизнь? С 22 до 65 лет он пропустил через себя очень много денег. Предположим, средняя зарплата за все времена была порядка 1000 долларов в месяц. 1000 долларов на 43 года – 516 тысяч долларов. Больше полумиллиона долларов. Столько денег прошло через руки Владимира Павловича за всю жизнь. Как он ими распорядился? Вроде бы все в порядке. И машина, и гараж, и квартира, и дети устроены. Но что в сухом остатке? Пенсия 15 тысяч рублей. А на что будет уходить пенсия? 6 тысяч рублей. Коммунальные платежи. 2 тысячи рублей. Бензин и гараж. 10 килограммов картошки, 10 литров молока, 10 батонов хлеба, 10 килограммов овощей, 3 килограмма мяса, 5 килограммов крупы, 10 пачек макарон, одна упаковка таблеток от давления, хозяйственное мыло и зубной порошок. В месяц. И на этом все. Почему порошок, а не паста? Денег не хватит. Одежда останется с лучших времен. Костюмы, куртки и туфли... Он будет донашивать еще 40 лет. Ему не хватит на обновки. Не дожиру, Быть бы живу. Обращали внимание на наших стариков? Почему они ходят в старомодных куртках и пальто на два размера больше? Они донашивают былое. Горбятся под тяжестью лет и неустроенности. Иссыхают и донашивают. Им безумно больно осознавать, что это конец. И в этом состоянии, Они живут еще 40 лет. Представляете, они зарабатывали и радовались жизни 40 лет. Ни в чем себе не отказывали, получали удовольствие и мечтали о своем суперджете, пляже и море круглый год. Они жили, но мечты имеют свойство разбиваться о быт, так как это лишь мечты. И еще столько же им предстоит существовать. Существовать! на пенсию в 15 тысяч рублей 40 лет подряд. Интересная закономерность. 40 лет живем на 1000 долларов в месяц, 40 лет живем на 200 долларов в месяц. Заметьте, это наш выбор. Никто нас не заставляет находиться в таком дисбалансе. А как же наш герой? Не все так плохо. У Владимира Павловича два раза в год праздник. Дети его навещают на день рождения и на Новый год. Они привозят любимый кофе, чай, тортик и бутылку вкусного вина. Два раза в год. И этот вкусный кофе он пьет раз в неделю. Не потому что не любит, а потому что экономит. Он хочет растянуть удовольствие до следующего праздника. Грустно. Горько. Поезд ушел. Что-то делать поздно. Палыч ведет посредственное существование. И да. Он винит себя за бездействие. Вот так выглядела его жизнь. В детстве, юности и молодости был недостаток средств. В зрелости – избыток средств. В старости – опять недостаток средств. В студенчестве была маленькая стипендия, но деньги давали родители. Во взрослой жизни достаточно зарабатывал и жил в относительном достатке. В зрелом возрасте мы всегда имеем больше, чем нам действительно нужно. Вспомните себя. Бывает, что покупаете не совсем нужные вещи, а это делают 95% людей. Берете кофе с собой, когда можете его заварить дома. Любители периодически попить кофе в дороге – 57%, а 22% пьют его каждый день. Покупаете лишнее в продуктовом магазине, куда заскочили после работы голодными. Покупайте. Это я знаю по себе. Бездумно закидываете в тележку кучу товаров, так как пришли без списка и не помните, что точно нужно купить. Опять же, проверил на себе. Имея список, лишнего не купишь. Выбрасываете пропавшие овощи из холодильника. О да, если бездумно накупил вкусняшек, то просто не успеешь их съесть. Заказываете билеты за день до вылета с наценкой хотя о поездке знали заранее. Этот список бездумных переплат можно продолжать вечно. Я уж не говорю о том, что вы не всегда используете акции, кэшбэки, социальные и налоговые вычеты. Кстати, по статистике ФНС России, лишь 15% граждан используют налоговые вычеты. А они положены всем. Все вышеперечисленное может приносить дополнительный доход который достигнет 10-20% бюджета. И вот пенсия. На пенсии помогать некому. А знаете почему? Владимир Палыч гордый. Он никогда не сидел ни у кого на шее. И сейчас не хочет требовать у детей каждый месяц себе 50 тысяч рублей. Поэтому и довольствуется пенсией. Кто такой этот Владимир Палыч? Сосед по лестничной клетке и по вагону метро. Старичок, мокнущий под дождем на остановке и прохожий на улице. Палыч стоит перед нами в очереди на кассе в супермаркете. Он наш родственник. Он сосед по скамейке в парке. Он идет с нами в толпе. Он покупает газету и так далее. Кто мечтал в детстве заглянуть в будущее? Ваша мечта сбылась. Посмотрите по сторонам. Он вокруг. Он – это вы. Вы в будущем подумайте и пропишите, как вы проживете на 15 тысяч рублей в месяц. На что потратите эти деньги? Первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее, десятое. Итого 15 тысяч рублей в месяц. Только не забудьте про отдых, отпуск, развлечения и лекарства. Получилось? Уложились? Владимир Павлович? Из этой ситуации сделал для себя несколько выводов. Он понял, что о себе надо заботиться заранее, иначе будет больно, потому что на пенсии, оказывается, тоже хочется кушать, на пенсии тоже хочется жить. Что мог сделать наш герой? Как мы с вами разобрали, всегда можно выделить лишние 10% от дохода. Что было бы, если бы Владимир Палыч эти 10% инвестировал? Для начала разберемся, на что нам стоит рассчитывать при инвестировании. Доходность российского рынка акций с 1 января 2000 года по 31 декабря 2021 составляет 1905%. За эти годы были и взлеты, и падения. Были и кризисы, и бурный рост. Но экономика развивается, а все просадки отыгрываются. В итоге, на длительном промежутке, российский рынок показывает среднюю годовую доходность на уровне 14,6%. Чтобы не путаться, я буду делать расчеты в рублях. И пусть это будет 10% от средней заработной платы в России, которая составляет 55 тысяч рублей. То есть ежемесячно Владимир Палыч инвестирует 5500 рублей. Таким образом, за 43 года зрелой самостоятельной жизни Наш герой создает себе капитал в размере 180 миллионов рублей. Учитывая инфляцию, которая на длительном промежутке времени равна в среднем 7%, в сегодняшних деньгах это 10 миллионов рублей, или 65 тысяч рублей пассивного дохода в месяц навсегда. Получается, что инвестируя всего лишь 10% от дохода в течение рабочей жизни, наш герой создает себе пассивный доход, равной ежемесячной зарплате. Терял ли он в уровне жизни, эффективно используя заработанные деньги и высвобождая 10%? Уверен, не терял. Терял ли он в уровне жизни, используя социальные и налоговые вычеты и получая дополнительно деньги из воздуха? Нет, конечно. Так может быть, страх того, что вы не успеете пожить в волю, если будете инвестировать, всего лишь оправдание нежелания что-то менять? У меня нет задачи вас убедить начинать думать о будущем. Если вам это важно, вы сами примите такое решение. Если жизнь Владимира Павловича вас устраивает, то можете не тратить время на дальнейшее чтение. Но если червячок гложет, если чувствуете, что хочется многого, а как объять необъятное вообще не ясно, то продолжим. На консультациях Я часто слышу от начинающих инвесторов интересную фразу: "Я планирую инвестировать три года, потом посмотрю, что будет дальше". Сложно планировать на много лет. Никакой стабильности. Нет стабильности? Давайте обратимся к истории. Экономика растет. Один придумал дисплей, другой процессор, третий кнопки, а четвертый все это соединил воедино и получился телефон. Новый продукт в мире. Новые продукты появляются каждую минуту, и экономика растет без остановок. Она перестанет расти только в случае глобального общемирового кризиса, который полностью разрушит существующую систему. Гипотетически, это произойти, конечно, может, если начнется глобальная война, участниками которой станут все страны. Абсолютно все. Абсолютно всех на планете мгновенно поразит вирус. Инопланетяне. Захватит землю ради ресурсов. Но позвольте, при таких ситуациях уже не важно, где у кого деньги и кто чем занимается. Уже ничто не будет важным. Вероятность наступления перечисленных событий ничтожно мала. Поэтому брать их в расчет нет никакого смысла. Да, случаются кризисы. Но все они отыгрываются. Экономика очищается и снова растет. Я прошел пять рецессий. В 1998 году я ничего не понимал, только начинал знакомиться с рынками. В 2000 году тоже, только наблюдал. А вот в 2008 году уже иначе взглянул на ситуацию. Я понимал, что после падения будет рост, и покупать надо сейчас. В 2014 году вновь воспользовался ситуацией. Тогда я хорошо заработал на государственных облигациях которые упали в цене при росте ключевой ставки, и потом подорожали при ее падении. Кстати, это самая надежная и простая стратегия в кризис. Опишу ее подробно, когда мы будем говорить об инвестициях. Потом был 2020 год. Быстрое падение и такое же быстрое восстановление. В тот момент я тоже проехался на облигациях, но уже корпоративных. Об этом, кстати, писал в своем телеграм-канале Rodin Finance. Сейчас кризис 2022, самый сложный и глубокий на моем веку. Благо, к нему мы начали готовиться заранее. В телеграм-канале еще летом и осенью 2021 года я писал, как перехожу в консервативные инструменты, чтобы много не потерять на будущих американских горках. Я не люблю спекулировать. Перерос это занятие. Мы еще поговорим, как и почему это произошло. Я позиционный игрок. И гадать на кофейной гуще, куда пойдет рынок через месяц, не люблю. На короткие сроки планировать сложно. Трудно сказать, когда точно закончится очередной кризис в экономике или исчезнет напряженность на геополитической арене. Но можно точно сказать, что они закончатся, и развитие пойдет на новый виток. Именно потому намного проще планировать на 30 лет, нежели чем на 3 года. Обратимся к статистике. За последние 100 лет средняя доходность акций американского рынка – 10%. На сегодняшний день самая крупная и сильная экономика в мире – американская. Поэтому я привел в пример именно ее. Обратите внимание, все кризисы отыграны, и доходность различных активов кратно опережает инфляцию. За 40 лет можно в 100 раз увеличить капитал тогда как инфляция обесценит деньги за это время всего лишь в три раза. Неубедительно? Кажется, что у них там хорошо, а у нас плохо? Мы с вами уже знаем доходность российского рынка 15 – 15% годовых. Средняя рублевая инфляция тоже известна 7 – 7% годовых. Получается, что доходность российского рынка в два раза превышает инфляцию. Это ли не причина, чтобы отбросить сомнения и начать? Да, мы не привыкли мыслить длинными горизонтами. Мы не умеем контролировать свои деньги. Для нас инвестиции стали доступны совсем недавно. Мы не впитали эти привычки с молоком матери, в отличие от иностранцев. Но начать никогда не поздно. В детстве мама с папой учат нас чистить зубы утром и вечером. Этот процесс становится естественным. Как дышать, есть и пить. Ни у кого в зрелом возрасте не возникает вопрос. Сколько мне еще зубы чистить? Почищу-ка я года три или 5, а потом посмотрю. Может и не буду больше. Мы понимаем, если за зубами не ухаживать, то к 65 годам мы будем есть лишь детские пюрешки. Или отвалим стоматологу кучу денег за импланты. Инвестирование я сравниваю с чисткой зубов. Мы зарабатываем чуть больше, чем тратим. У нас много хотелок. И эти хотелки надо реализовывать. А на все нужны деньги. Монеты не сыплются с неба. Так бывает только в мультфильмах и казино. В жизни любой капитал накапливается постепенно. И деньги на машину, и на шубу, и на образование ребенку. На ту же самую пенсию, в конце концов. Собственно, хочешь не хочешь, а приходится откладывать зарплаты. Но если откладывать под подушку то инфляция злодейка будет потихоньку отгрызать от наших честно заработанных. Значит, откладывать надо так, чтобы деньги не теряли в стоимости, вкладывать их в активы, которые растут в цене, то есть инвестировать. А так как целей у нас много, они достигаются и изменяются, то инвестировать нужно постоянно. Как чистить зубы? При создании капитала важны непрерывность и регулярность. Если в стратегии Владимира Павловича прописано инвестировать ежемесячно 5500 рублей, значит, это надо делать несмотря ни на что, даже в кризис, когда все рушится и страшно. На самом деле, при регулярных инвестициях кризис вам только на руку. Вы постоянно докупаете подешевевшие активы, ежемесячно инвестируете 5500 до кризиса, Покупайте 55 условных акций по 100. В момент кризиса на 5500 покупайте уже не 55, а 500 акций, так как они дешевеют. Накапливается неприлично много акций. Когда рынок восстанавливается, акции дорожают. В итоге вы на ровном месте получаете хорошую доходность. И да, это может быть и 5500 рублей и 5500 долларов. Смысл не изменится. Ну хорошо, скажете вы, на картинке все прекрасно. А как быть с настоящими кризисами, когда мы все теряем по-настоящему? Важны не эти ваши нарисованные графики, а реальность. Я отвечу, в настоящем кризисе будет то же самое. Конкретные примеры мы рассмотрим чуть позже, наберитесь терпения. А сейчас разберем, без чего ни в коем случае нельзя начинать инвестировать. Что нужно сделать в первую очередь? Представьте, вы вышли из дома, но не понимаете, куда и зачем вам идти. Вы обойдете свой дом пару раз, посидите у подъезда и вернетесь обратно, не салон хлебавши. Еще и купите по дороге от безделия пару ненужных штуковин. В итоге потерянное время и деньги. Собираясь в поход, мы смотрим карту, определяем конечную точку и выстраиваем маршрут. Идя в гости. Первым делом спрашиваем конечный адрес. Отправляясь в магазин, решаем, в какой конкретно. В любой из перечисленных ситуаций мы сначала формулируем конечную цель. В инвестициях то же самое. Есть прекрасная фраза. «Инвестирование без цели – деньги на ветер». Без цели вы быстро теряете интерес, не имеете конкретной стратегии и покупаете, что придется. Бросайтесь из крайности в крайность, мечетесь и эмоционально выгораете. И какой у всего этого результат? Вы будете уверены, что инвестирование – полная шляпа, абсолютно бесперспективное и ненужное человеку занятие. Такой вывод сформируется не потому, что рынок плохой, а потому что вы не с того начали. Поэтому первое, с чего надо начинать инвестирование –